Глава 14. Эффект Даннинга-Крюгера. Практика и компетентность. Курсы, блоки и дилетанты. Чарльз Дарвин. Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием. Бертран Рассел. Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности. Лао-цзы: "Знающий не говорит, говорящий не знает". Конфуций: "Истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества". И, конечно же, Сократ: "Я знаю, что ничего не знаю". Хотя учёные заявили об этом эффекте в 1999 году, слова известных мыслителей разных времён отражают факт, что эта болезнь не нова. Суть её в следующем. Люди с низкой квалификацией чаще всего совершают ошибки, притом оценить эти ошибки им не позволяет как раз именно низкий уровень квалификации. Вследствие этого люди менее компетентные, как правило, склонны завышать свою оценку собственной компетенции и знаний, а люди более компетентные занижать. Расскажу сначала, как учёные Дэвид Даниннг и Джастин Крюгер проводили эксперимент и выявили этот эффект. Почему люди с меньшей степенью компетенции склонны к завышению собственных знаний и так ли это на самом деле? Учёные тестировали собственных студентов. Они брали разные группы студентов, которые имели определённый уровень подготовки, после этого давали им адекватные тесты, которые позволяли студентам самим определить их уровень знаний, и не оглашая результатов после тестов, просили студентов самостоятельно оценить уровень своей компетенции. По результатам они увидели ту самую картинку, которая и называется эффектом Даннинга-Крюгера. График на странице 121 в печатной или PDF версии этой книги. В начале обучения наступает такой момент, когда новичок считает, что он ас, гуру. Ему открывается некое озарение, что он что-то узнал, чего не понимал раньше. Было нелегко, потому что до первого озарения путь долог, о чём мы поговорим в следующей главе, и поэтому для новичка оно носит особенную ценность. Система 1 считает, что такие усилия автоматически наделяют человека экспертным статусом. На данном этапе, несмотря на озарение, человек ещё не в состоянии оценить степень своей некомпетентности именно в силу нехватки квалификации. Чем больше человек обучается, тем больше понимает всю глубину собственной некомпетентности и может оценить компетентность других людей, чего не в состоянии сделать дилетант. И только совсем узкая группа людей, которых обычно называют гуру, может адекватно оценить и себя, и других, не занижая и не завышая. Знаете, на что всё это похоже? На то, как ребёнок рисует человечка. Точка точка запятая вышла рожица кривая, рожки, ножки, огуречик получился человечек. Ребёнок будет хлопать в ладоши и орать: "Он художник!" Однако до творения Микеланджело ему очень далеко, но пока он этого еще не понимает. Стоит ему повзрослеть, он посмотрит на картину и подумает. «Ну я ж только что нарисовал точку, запятую, рожицу кривую. Блин, чего тут? Чуть побольше потренироваться, и я так же нарисую». Любой человек скажет, что мог бы нарисовать портрет. «Вот карандаш, вот бумага, рисуй». Все знают, что если надавить на карандаш чуть посильнее, линия будет темнее, можно изобразить тень и так далее. Но между тем, чтобы знать и между тем, чтобы применить знания на практике, проходит огромный этап этап накопления. Ещё пример. Все мы прекрасно знаем, как в печке горят дрова. Сидит человек у камина или у печи, за дверкой печки бьётся огонь, человеку тепло. Что для этого нужно? Нужны дрова, спички и печка. В чём проблема? Вроде бы всё понятно, но когда вы начинаете растапливать печку, вдруг выясняется, что сначала надо открыть заслонку, открыть поддувало, пока не разгорится, а когда разгорится, закрыть поддувало. Прежде чем оно разгорится, надо сначала подложить газетку, потом настрогать мелких щепочек, чтобы они занялись, и правильно уложить дрова в топке. И только тогда будет результат. Этот человек поначалу не понимает, но ему кажется, что он всё знает и умеет. В чём же дело? Вот дрова, вот спички, вот печка. А это как раз-таки и есть эффект Данинга-Крюгера. Пока человек не попробует и не столкнётся в силу своей некомпетентности с тем, что накосячил, и то это не всегда сразу заметно, не сможет оценить эту самую некомпетентность. Он будет говорить всё что угодно: спички отсырели, дрова не горят, дымоход забит. Это утрированный пример, так как большинство людей понимают, что щепочки надо мелкие, но он подходит для демонстрации сути. А теперь подумаем, как это когнитивное искажение нам мешает. Помимо очевидных, есть скрытые причины, которые могут накапливаться. Взгляните ещё раз на график самооценки студентов из опыта Данинга и Крюгера. ощущение того, что ты крутой специалист, даёт психологический комфорт стоит человеку чуть-чуть распробовать это ощущение, что он из полного нуля превратился в новичка, он испытает чуть ли не эйфорию вау я теперь специалист ещё и в этой области к чему это приводит раз есть спрос, чтобы люди получали положительные эмоции, значит будет и предложение Посмотрите на засилье различного рода псевдонаук, царящих в телевизоре. Зайдите в интернет, на Авито, куда угодно. Везде будет куча статей и серий: 10 способов стать специалистом в такой-то области. Любой обучающий центр обещает: мастер-класс, 2 часа, и вы специалист в области чего-либо. Человек приходит, ему за два часа показывают, как можно на заднеприводной машине сделать полицейский разворот, дернув за ручник, и он считает, что он уже гонщик. Так ли это на самом деле? Конечно же нет. Но человек скажет, вау, это было полезно. Но это далеко не всегда полезно. По сути дела, он ничего не узнал, но получил свою дозу психологического комфорта и ощущения от того, что он якобы теперь специалист. Это ощущение обусловлено эффектом Даннинга-Крюгера. Человек не упал вниз. Смотрим график, как начинающий специалист, который ещё недостаточно спец, чтобы принимать правильные решения, но знает уже достаточно, чтобы оценить весь уровень своей некомпетентности. Он ещё не упал в зону отчаяния. Человеку упродали мастер-класс. Он прочитал статью "5 признаков того или 10 способов того" и теперь уверен, что крут. Такой подход к обучению, плодящий дилетантов, повсеместен. Мне достаточно сутки не модерировать комментарии на канале Fresh Life 28, чтобы к вечеру обнаружить кучу претензий. А нельзя ли попроще? Просто скажи мне топ-10 продуктов, чтобы похудеть, и заодно пять лучших упражнений на бицепс. И во всех глянцевых журналах, во всех обучающих центрах людям продают не то, что поможет им решить проблемы, а психологический комфорт, ощущение, что теперь они в чём-то разбираются. Это очень опасно. Как вы уже догадались, очень сложно абстрагироваться от этого, так как чтобы оценить уровень своей некомпетентности, нужно пройти на уровень выше. А эффект Даннинга-Крюгера в том и заключается, что мы не можем оценить уровень своей некомпетентности просто потому, что компетентности для этой оценки-то и не хватает. Замкнутый круг. Не можем оценить других людей потому, что нам не хватает уровня компетенции. Что же с этим делать? Первое. Всегда задавайте себе вопрос, являетесь ли вы специалистом, потратили ли вы 10 тысяч часов на обучение и практику. Те самые 10 тысяч часов, о которых мы говорили на страницах этой книги? Скорее всего, нет. Поэтому хватайте себя за руку, если прочитали одну единственную статью под названием «Десять способов заработать миллион», после таких статей возникает эйфория, что все просто. Погнали за миллионом. На канале Fresh Life 28 меня часто ругают за то, что я зачем-то объясняю смысл медицинских терминов, а потом ими оперирую. Ребята, к сожалению, без этого никак. Я не могу на пальцах объяснить и сказать вам 10 способов того, как похудеть, потому что советы про 10 способов похудения или избавления от отёков существуют лишь потому, что не работают, а на канале Fresh Life 28 всё работает. Почему? Цель тех, кто пишет подобные глянцевые статейки, дать вам положительные эмоции, чтобы вы вернулись за ними и читали их издания. А для результата нужен совсем другой подход. И вот мы возвращаемся к плохим блогам, которых пруд пруди. Что делает человек, как только похудел? В первую очередь, он заводит свой видеоблог в Инстаграме или на Ютубе о том, как похудел и учит всех худеть. И он пока не понимает, что если похудел сам, не значит, что это сработает для других. Требуется системный подход, который будет работать на разных людях и вполне возможно, не всегда здоровых. Вот у того парня есть серьёзная инсулинорезистентность, а у другого уже диабет. А вот у этой женщины нет, но у неё гипотиреоз, и ей нужны совершенно другие подходы. Однако под воздействием эффекта Даннинга-Крюгера о таких вещах блогер-дилетант не задумывается. Он даже и слов-то таких не знает, как гипотиреоз или инсулинорезистентность, чтобы оценить свою некомпетентность в этих вопросах. А теперь вопрос другого плана. Не забываем, что эта книга носит практический характер. Что же делать с теми людьми, которые приходят к вам и пытаются предложить свои услуги тренера по похудению, строителя, автослесаря и так далее. Они глубоко убеждены, что являются специалистами. Вот он строит дома, и на вопрос: "А вы рассчитали нагрузку на несущую балку?" "Сапромат сдавали в вузе?" отвечает: "Слушай, мы 10 лет строим, никто не жаловался, да?" "Нет, так не пойдёт." То, что он 10 лет так строил, а на 11-м дом рухнул и завалил 15 человек, совершенно не прокатит. Такой вариант не устроит. Таких людей в нашей жизни будет очень много. Но они не всегда даже мошенники, а очень часто жертвы эффекта Даннинга-Крюгера. Им кажется, что они специалисты, построили уже один дом, но что там еще знать-то? Тонкостей-то больше нет. Провода скрутил, а то, что медь с алюминием нельзя скручивать, им неведомо. таких нюансов они не знают, а компетенции не хватает. Метод прост. Мы задаём себе вопрос: кому же можно верить? И возвращаемся к соответствующей главе этой книги. Опять совпадение. Нет, это снова пазл сложился.